Воздух. Ну, какой бывает в долго непроветриваемых квартирах в бетонных домах? Как-то он читал в американском журнале, что ФБР разработала методы, с помощью которых можно было точно установить, как долго не проветривалось помещение. Владеет ли Нюберг этой методикой, Валандер не знал. Нюберг. О, черт, опять он забыл отдать долг Эдмундсону. Квартира состояла из двух комнат и крошечной кухни. Они вошли в комнату, служившую одновременно и гостиной, и кабинетом. В лучах солнца танцевали пылинки Ан Брит, подвела его к торцевой стене, где было развешено множество фотографий. Он нашел очки и подошел поближе. Лена Норман, он сразу узнал ее. На ней костюм 19 века рядом стоит Мартин Буге. Снимок сделан в каком-то парке. На заднем плане стена старинного замка красного кирпича. Следующий снимок. Другой праздник. Здесь Ястрид Хильстрём с ними. Они в помещении полуголые, — по-видимому, решил Валандер. Они изображают бордель. Но ни Норман, ни Хильстрём не особо убедительны в роли проституток. Валандер выпрямился. Они все время играют какие-то роли и устраивают костюмированные праздники. — Мне кажется, все гораздо серьезнее, — сказала Ан Брит и подошла к письменному столу, стоявшему под углом к окну. На столе были навалены папки и пластиковые файлы. — Я все это просмотрел, сказала она. Не особенно тщательно, может быть, и упустила что-то, но то, что я увидела, меня очень беспокоит. Валандер поднял руку. — Подожди минутку, — сказал он. — Я очень хочу пить. К тому же мне надо в туалет. У моего папы был диабет вдруг сказала она. Валандер остолбенел. Что? Что ты хочешь сказать? Он все время жаловался на усталость, как и ты. Пил воду и без конца бегал в туалет. Валандер чуть не поддался соблазну вылезти из своей раковины и рассказать все, как есть. Что она совершенно права. У него диабет. Но вместо этого он пробурчал что-то невразумительное и пошел в туалет, а потом на кухню пить воду. В унитазе продолжала течь вода. Неисправный бачок, сказала Ан Брит, но это не наша забота. Она испытующе смотрела на него, словно ожидая, что он все-таки расскажет ей о своих болезнях. Тебя что-то беспокоит, сказал Валендер. Что, сейчас скажу. Я, конечно, только перелистала эти папки, но уверена, что если взяться за них по-настоящему, выплывет куда больше. Валандер сел за стол, приготовившись слушать, а Анбрид осталась стоять. «Они наряжаются», — сказала она. «Они устраивают вечеринки, путешествуют в давно прошедших эпохах и возвращаются назад. Иногда они даже совершают экскурсии в будущее, правда, редко. В будущее путешествовать труднее. Никто не знает, как будут люди одеваться через тысячу лет. Или даже через пятьдесят. Впрочем, все это мы про них уже знаем». Мы поговорили с их друзьями, с теми, кто не принимал участия в летнем празднике. Ты успел поговорить с Исей Эденгрен. Мы даже знаем, что костюмы они брали на прокат в Копенгагене. Но оказывается, это все куда серьезнее. Она взяла со стола папку. На обложке ее были изображены какие-то геометрические фигуры. Похоже, они были членами какой-то секты, — сказала она, — с корнями в Америке. Вернее, в Америке, если можно так выразиться, — Их штаб-квартира в Миннеаполисе. У меня такое чувство, что это что-то вроде масонской ложи. Или куклук с клана. В общем, что-то в этом духе. В этой папке их устав довольно-таки страшноватый. Напоминает те письма с угрозами, которые нам иногда приносят, если, скажем, кто-то вышел из пирамиды. Те, кто нарушит тайну, будут жестоко наказаны. И наказание — смертный приговор. Во всех случаях. Они платят взносы в главную контору и получают за это брошюры с советами, как лучше организовать путешествие во времени, как хранить тайну и так далее. Но во всем этом есть еще и духовная сторона. Если я поняла правильно, те, кто путешествует во времени, в смертный час могут выбрать время, в котором бы им хотелось возродиться. Читать все это, должна признаться, очень неприятно. Лена Норман была, по-видимому, предводителем этого движения в Швеции. Валандер слушал, стараясь не пропустить ни слова. И в самом деле у Анн Брит были веские причины вызвать его в Лондон. — А это, как ты говоришь, движение имеет какое-нибудь название? — Они называют себя Divine Movers. Как это перевести, точно не знаю, что-то вроде «божественные странники», «переселенцы». Что-то в этом роде. Как я поняла, у них там какие-то религиозные навороты. Например, сохранение тайны приравнивается к служению мессы. Не заплатить взнос в Миннеаполис значит нарушить заповедь, посягнуть на основы. В общем, темная история, как все секты такого типа. Валандер перелистал одну из папок. Все те же странные геометрические фигуры, изображения каких-то идолов, сцены пыток, расчлененные человеческие тела, Он с отвращением отодвинул папку. «То есть ты считаешь, что произошедшее в парке — это своего рода ритуал возмездия? Они нарушили тайну и понесли наказание? В наше время такую возможность отбрасывать не стоит». Она была права. Не так давно группа людей совершила коллективное самоубийство в Швейцарии. После этого во Франции. Та же секта. «Нынче, в такие времена, подобные секты такого рода растут по всей Европе, как грибы. И Швеция не исключение». Недавно Мартинсон ездил на конференцию в Стокгольм. Обсуждалась тактика полиции по отношению к растущему сектанству. Добраться до лидеров этих сект было нелегко. Секты эти теперь представляли собой уже не группу заблудших простаков, слепо следующих за каким-нибудь полубезумным лидером. Нет, теперь это хорошо организованные предприятия с юридической службой и компьютеризованной бухгалтерией. Члены сект добровольно обязываются платить взносы, хотя многим это не по силам. К тому же, юридически неясно, можно ли приравнять практикуемое в этих сектах психологическое давление к преступной деятельности. Вернувшись, Мартинсон сказал, что для того, чтобы прищучить этих ловцов душ, мастерски использующих общественные проблемы в своих целях, нужно полностью менять законодательство. Валандер прекрасно помнил, что он тогда ответил Мартинсону, оккультизм и стремление уйти от мира всегда расцветают в периоды экономической депрессии.